Глава двадцать вторая Лиззи охнула, и после этого воцарилась тишина. И хотя уил предупреждал меня, да я и сам в глубине души уже все понял, но до последнего я просто отказывался в это верить. Я до последнего рисовал себе счастливый конец. Какие-нибудь детишки, благоговейно трепеща перед нашей победой, накинут нам на плечи блестящие мантии, обработают раны и вручат по кружке горячего шоколада. А потом помогут нам дозвониться домой. Я рисовал себе дородную, приятную медсестру, пилота, вдохновленного нашей храбростью. Что угодно. Только не сухое, само собой разумеющееся признание. Ощутив какую-то пустоту внутри, я притянул Лизе к себе, остро нуждаясь в тепле ее тела. Она не сопротивлялась. Уэлл по-прежнему стоял сам по себе, внимательно изучая экраны. «Но с какой целью?» — раздался голос Грейди. Он тоже встал, скрестив руки на груди. «Зачем?» «Были жертвы», — добавил я. Голд улыбнулся. «У меня новая кадровая политика. Мне нужны беспощадные, безжалостные сотрудники, и это лучший способ их найти». Я уставился на него, а потом посмотрел на нашу добычу. «Она дала сбой», — пробормотал я. «Не совсем», — произнес Голд с наигранным дружелюбием. «Но ты в чем-то прав, Торбен. Вы ловко обошли систему предварительного отбора, так что сейчас мы проведем дополнительное собеседование. И вот что оно из себя представляет. На кону значительная сумма денег». Пять миллионов фунтов, если быть точным. Кроме того, я предлагаю стажировку в Голд Фаундейшн под моим непосредственным руководством, первоклассное образование и возможность управлять одной из моих дочерних компаний до того, как вам исполнится 25. Он подмигнул. Все это я предлагаю тому из вас, кто первым своей жестокостью докажет, что именно он достоин моего предложения. Что вы хотите этим сказать? Упавшим голосом произнесла лизи «Вы прекрасно все поняли, юная леди», — нетерпеливо ответил Голд. «Я хочу, чтобы один из вас убил другого, и тогда весь мир будет в его руках. Будущее, о котором вы не могли и мечтать». «Но...», — запинаясь, произнес Грейди, «зачем?» Голд вздохнул, глядя как бы не на нас, а на что-то со своей стороны экрана. «Моя кадровая политика всегда основывалась на поиске трудоголиков с предельно низкой самооценкой. Таких людей можно гонять как соврасок, но я ни за что не доверил бы им управлять своим бизнесом. Мне нужны лидеры». Он снова сфокусировался на нас. «Я ищу людей с психопатическим типом личности. Ум, драйв, жесткость, отсутствие сожалений, способность убеждать и манипулировать». Все это жизненно необходимые качества в современном бизнесе. Я беру молодых, чтобы сразу воспитывать в них своих будущих управленцев. Само собой, чтобы вы не сбежали, у меня есть на вас компромат. Вы уже достигли совершеннолетия, так что, думаю, видеозаписи с убийством будет достаточно. Через пару десятков лет я стану собственником крупнейших глобальных корпораций, управляемых самыми умными и жестокими людьми в мире. «Это не единственный турнир юных титанов», — ухмыльнулся он, — «проведенный во имя строительства глобальной империи, построенной на деньгах и власти. Я стану ее единоличным правителем, и мир склонится передо мной». Грейди трепетал. «Тот, кто сделает это, окажется в самом сердце жизни тайных сообществ по всему миру, таких как иллюминаты и масоны. именно так Подумайте о возможностях, которые откроются перед вами. Обсудите все. Только недолго. Он облизнулся. Ваша команда прошла анкетирование и оказалась здесь лишь по одной причине. И Голд рассмеялся. «Какой же?» — выкрикнула лизи Голд не ответил. лизи вырвалась из моих объятий и заколотила кулаками по экрану. «Отвечай!» «Ты сама не догадываешься?» Тихо спросил я. Лизия обернулась. Анкета, все эти вопросы. Голд подыскивал ребят, подходящих под определенные критерии. Я потер глаза и вздрогнул от боли, неосторожно задев разбитый нос. Никакого соревнования не вышло бы, если бы на острове не было ни одного психопата. Тебе не кажется? Посмотри, насколько легко они стали нашунковывать друг друга. Ты хочешь сказать, что один из нас... Это единственная причина, по которой мы вообще участвовали в конкурсном отборе. Уперев руки в бока, я взглянул на брата. «Не так ли, Уилл?» Дрожащая рука Лизи метнулась к рту. Затем ее взгляд обратился к карман «Кар, речь о тебе! Ему нужна такая, как ты! Ты убила того парня!» «Его звали Рис!» Голова карман бессильно опустилась. лизи попятилась. «Психопаты бесчувственны, разве не так?» Слезы градом покатились по ее щекам. «Все это банальное обаяние и, как там сказал Голд, манипуляция?» лизи всхлипнула. «Вся наша дружба — это ложь?» «Нет!» Кармен сделала движение, как будто хотела встать и подойти к Лиззи, но снова опустилась на пол. «Может, и правда я. Но разве я не должна была об этом знать?» Она посмотрела на гигантское ухмылявшееся лицо, по-прежнему смотревшее на нас с мониторов. «Ты бы знала!» Я все еще следил за Уиллом, не осмеливаясь отвести взгляд. лизи это не Кармен». «Это она!» — настаивала лизи «Нет». «Бен?» — в голосе Уилла послышалась угроза. Они заслужили того, чтобы знать. Я закусил губу. «Знать что?» До сих пор Грейди наблюдал за Лизе и Кармен, но теперь повернулся ко мне. «Что такого знаете вы, о чем нам неизвестно?» «У карман не психопатический тип личности, только не у нее. Она сломалась. На ее месте любой из нас поступил бы так же». «Не думаю, что...» — начала была лизи «Какая же ты идеалистка, Чико!» — небрежно кинула ей карман «Это не карман — снова повторил я. — Я знаю, кто из нас прошел Голдовский тест. Грейди первым взглянул на моего брата. «Уил — Уилл? Он скрестил руки. — Что? — Ты... псих? — Предпочитаю называть это эмоциональным преимуществом. И Уилл наградил того своей странной полуулыбкой. — Ты шутишь? лизи вернулась ко мне и положила руку мне на плечо. — Бен! «Уилл же твой брат! Как ты можешь так о нем говорить? Ты же должен о нем заботиться!» Я горько усмехнулся. «Не только о нем. Я никогда не заботился только о нем». Я зажал голову руками. «Скорее о тех, с кем он оказывается рядом». Лиззи застыла. «Не поняла». Я взглянул на Уилла. «Прости». Уилл пожал плечами. «Полагаю, им стоит знать». Он развел руками. «Бен для меня — образец для подражания». Уэлл смахнул волосы с лица. «Я веду себя так же, как он, чтобы быть, как все. Если он поблизости, я запросто вписываюсь в общество». И добавил, фыркнув. «Однако я считаю, что наше обучение, Бен, можно считать оконченным. Ты мне больше не нужен. С работой у Голда вы все мне больше не нужны». «Но мы же друзья!» — воскликнул Грейди. «Откровенно говоря, Грейди...» — вздохнул Уилл. «Я испытываю к тебе не больше, чем к продавцу из магазина на углу». «И ко мне, и даже к маме». Мои руки повисли. «Я думаю, ему нравится, чтобы мы суетились вокруг него. Мы для него удобны и полезны». Я моргнул. «Но я никогда не спрашивал тебя, Уилл. «Ты хоть чуть-чуть любишь нас?» Он пожал плечами. «Когда папа ушел от вас...» Лиззи взяла меня за руку. «Это все из-за Уэлла?» Мне, наконец, удалось сморгнуть грязь из глаз, и я кивнул. Папа предлагал обратиться к семейным специалистам, но мама и слышать об этом не хотела. Я думаю, она такая же, как Уэлл. Она знала, что он научится скрывать свою природу... когда повзрослеет. В конце концов, ей же это удалось? К тому же, что они ней подумают, если Уилл станет ходить к психологу? Женщина, родившая очередного Фреда Уэйста, британского серийного убийцу, который между 1967 и 1987 годами изнасиловал и убил по меньшей мере двенадцать девочек и женщин, в том числе в своей семье. «Не преувеличивай!» Уилл наигранно застонал. Я никогда никого не убивал, даже не пытался. Большинство психопатов не заходят настолько далеко, знаешь ли. Мои губы легонько дрогнули в попытке улыбнуться ему. «Но ты задумывался об этом», — сказал я. «Сколько раз ты уже мысленно прикончил каждого из нас. А мама?» Лизя обхватила меня руками. «Как можно так жить?» «Он ведь мой брат. У нас было пару ссор». но я вполне уверен, что он скорее будет мной манипулировать, чем угрожать». «Это так», — Уилл сложил руки. «Да и тюрьма меня не особенно привлекает». «Надеюсь, ты сейчас не задумал убить одного из нас?» лизи вцепилась в меня. Уилл поморщил нос. «Я в раздумьях». лизи снова обратилась к Голду. «По-вашему, мы совсем тупые?» Она смахнула слезы. «Предположим, что Уилл и убьет одного». но вы же не отпустите остальных. Вы тут растекались мыслью по древу, как какой-то суперзлодей. Всем ясно, что это значит». Рыдания прервали ее. «Никто из нас не вернется домой». Она повернулась к Уиллу. «Бен много лет своей жизни посвятил тебе. Ты обязан ему». «Не вполне понимаю, на что ты намекаешь». Уилл сверлил ее своими серыми глазами. лизи была на грани истерики. «Мы должны работать сообща и придумать, как выбраться отсюда, а не убивать друг друга ему на потеху!» Она бешено махнула в сторону мониторов. «Даже если Голд нас не кинет, выживет лишь один, что бы ты не выбрал и как бы не поступил. Бен все равно умрет. Ведь так, мистер Голд?» Лиззи шаталась, совершенно убитая. Голд прищурился. «Очевидно. Победа или смерть?» Запинаясь, произнес Грейди. Я посмотрел Уиллу в глаза. Я ошибался. Отсюда должен быть еще один выход, чтобы победитель спокойно ушел, не столкнувшись с другими командами. «Еще один выход, да», — Уилл кивнул. «Ну и что нам с того?» «Самолет», — прошептал я. «Радио. Если выберемся отсюда, я смогу». Голд рассмеялся. «Увидел такие, а, Бен?» «Как тебе мои декорации?» «Декорации?» лизи позволила мне обнять ее. Я почувствовал, какая она была холодная. «Ага. Как только останется один победитель, остальные отправятся в газовую камеру, а смерти я инсценирую. Мои люди уже занялись ребятами на причале. Слабаки. Представляете, какая жалость! Ваш самолет разбился, и едва вы взлетели». «Знаете, это такой трагичный случай, что я даже сделаю пожертвование в вашу честь». «Как вам такое?» Он придвинулся ближе к экрану так, что мы могли разглядеть его ноздри. «А вот ты, например, трагически умрешь в ходе эксперимента по лечению рака». «Вы не можете так поступить», — умолял Грейди. «Должен быть еще какой-то способ. Может, договоримся? Что, если мы все будем работать на вас?» «Мы, конечно, не все психи, но вам ведь нужны хорошие сотрудники!» Голд вздохнул весьма убедительно. «Грейди, Грейди, Грейди, извини, но где гарантии, что вы не станете болтать?» «А кто нам поверит?» Грейди оживился. «Да и потом, у вас есть и деньги, и власть, чтобы не дать этому делу ход, а нас просто сочтут очередными поехавшими сторонниками теории заговора». «Прости». Голд покачал головой. Для меня это экономически нецелесообразно. Да и соотношение рисков и выгоды весьма скромное. Купите наше молчание, мы подпишем что угодно. Боюсь, это не сработает, цокнул языком Голд. Я почувствовал, как Уилл медленно подошел ближе и крепче обнял Лизи. Она нас сюда затащила. Уилл ткнул Лизи пальцем. Это ее вина. Ты чего? Я попытался выпрямиться, но мое тело ныло, как сплошной синяк. «Отдай ее мне!» Меня передернуло, и Лизина приглась в моих руках. «Нет, ни за что!» «Бен!» Уилл уже совсем близко подошел ко мне. «Если бы не она, нас бы вообще здесь не было. А Кармен была бы цела. Ее обязанность — вытащить нас отсюда. Ты разве не согласен?» «Я не...» «Ты ведь все знаешь об обязанностях, Бен. Это ее!» «Отпусти!» лизи дернулась, но я крепко прижал ее к себе. уил понизил голос и заговорил шепотом. «Как только меня объявят победителем, я скажу Голду, что не стану работать без тебя, что мне нужно, чтобы ты и Кармен оставались рядом. Мы выберемся отсюда. Мы втроем!» «Эй!» — недовольно вскрикнул Грейди. уил даже не удостоил того внимания. «Что скажешь, Бен?» «Братишка, он одарил меня очаровательной улыбкой, обезоружил, стоит вплотную. Ты должен оберегать меня. Так мама тебя воспитала». «Ты же сказал, что я тебе больше не нужен», — прохрипел я. «Я был неправ. Мне нужно, чтобы ты оказал мне еще одну небольшую услугу». «Небольшую?» Лиззи забилась в припадке злобы, не в силах вырваться из моей железной хватки. «Я люблю ее», — тихо проговорил я. «А меня?» — я тонул в гипнотическом взгляде Уилла. «Я твой брат. Я важнее». «Он прав. Моя любовь к лизе не имела никакого значения. Он важнее». Эту мысль мне вдалбливали с того самого момента, как он появился на свет. Голос матери зазвучал в моих ушах. «Понянчи, малыша! Позаботься о брате! Присмотри за Уэйлом! Верни его в целости и сохранности! Если что-то случится, виноват будешь ты!» Я слишком устал. Мысли едва ворочались в моей голове. Я был не в состоянии ни думать, ни спорить. Если Уилл считает, что это единственный способ, да будет так. Но я не хотел потерять лизи Кулаки сжались сами собой. лизи всхлипывала, но ее голос раздавался где-то совсем далеко. «Генетика, Бен», — прошептал Уилл прямо мне на ухо. «Если это есть и во мне, и в маме, то должно быть и в тебе». Он подошел так близко, что я чувствовал тепло его дыхания. «Это просто. Она как будто уснет. Она устала. Тебе не кажется, что ей пора отдохнуть от всех этих приключений?» Его руки скользнули мимо моих и потянулись к горлу Лизи. «Не думай об этом. Теперь моя очередь позаботиться о тебе». Его мускулы на руках вздулись от напряжения, едва он коснулся ее шеи. В нерешительности я стоял, как истукан. «Надо ли остановить его? Мог ли я остановить его?» лизи брыкалась. Она пинала меня по голеням и выкрикивала мое имя, но я едва чувствовал ее удары, едва слышал ее голос. Взгляд выла приковал меня к себе. «Помнишь, как здорово было там, наверху, Бен?» Он еще сильнее сдавил, и лизи начала задыхаться. «Помнишь, как здорово было драться бок о бок?» Это не по-настоящему. Я спал, паря, во сне. «Б «Бен!» — Лиззи хрипела, слабо хватая ртом воздух. Я не смотрел на нее. Я не мог думать о том, что делает Уилл, что мы делаем. «Слишком поздно!» — раздалось позади визгливое кудахтание. «Думали, можно забыть обо мне? Как бы не так!» Уилл отвернулся на голос, выпустив Лизу. и я жадно вздохнул, освобождённый от его чар. Мир вдруг закачался у меня перед глазами. лизи врезала мне и вырвалась из плена, совершенно бледная. Голубые глаза всё пытались отыскать точку опоры, и тут ноги подвели её, и она рухнула на пол, хватаясь за горло. «О, Боже, лизи я не...» «Что я наделал? Она никогда не простит меня за это. Я сам не прощу это себе». Я потянулся к ней, но ее взгляд упал на что-то за моей спиной, и она пронзительно завизжала. Я обернулся. Мир словно превратился в вязкую патоку, став медленным и невыносимо тягучим. Уэлл упал на колени, обхватив Кармен. Ее голова откинулась назад, как у сломанной куклы, немигающий взгляд устремлен в потолок. «Что, Скар?» Мой голос прозвучал совсем по-детски — «Вы слишком тормозили!» — закудахтал Грейди. «Я победил, да, мистер Голд? Награда моя? Я вступлю в иллюминаты, я получу ответы на все вопросы. Они проиграли, да?» «Что ты наделал?» — взвыл Уилл. Его слезы капали на волосы Кармен. Меня словно громом поразило. Ничего столь же страшного в своей жизни я и близко не видел. «Все равно она уже не жилец!» Грейди отступил в другой угол, выронив окровавленный ножик. «Как она станет жить с этим? К тому же она убийца! Она это заслужила!» «Да как ты мог?» Лиззи бросилась к нему, размахивая руками. Покачиваясь, я встал в середину комнаты и обратился к лицу на экране. «Но вам же не Грейди нужен», — прошептал я. «А Уилл?» «Ох, Бен!» Улыбка рассекла рот Голда от уха до уха. Ты что и правда думаешь, что в каждой команде всего по одному психопату?